Глава 15. Многие прилагают много сил, чтобы добиться желаемого результата. Вбухивают кучу денег, пытаются подметить все мельчайшие детали, а на выходе... Все равно остаются разочарованными. Бывает и наоборот. Когда ты вроде не делаешь ничего необычного, а результат оказывается грандиозным. Вот и сегодня так вышло. Мы сидели после бани, попивая охлажденное белое вино от Василя. Солнце уже скрылось, легкий прохладный ветерок нагнал туч, спрятав месяц на небе. А покой прерывали разве что уханье филина или скромное пение сверчков. Нечисть после сегодняшнего дня была тише воды ниже травы, спрятавшись в доме. Их время настанет, когда мы все разойдемся. Тогда Митька с Гришей накатят и отправятся париться. Почему-то для этого они предпочитали как раз ночь или поздний вечер. И самое главное, после всех треволнений на душе было удивительно спокойно. Даже хорошо, что ли? Я смотрел, как от разгоряченного тела идет пар и понимал, что в данный момент меня можно назвать абсолютно счастливым. Непонятно, что тому было причиной, вино или вся совокупность факторов. Я это подал голос костян. Типа даже по жене скучаю, что ли. Вот она рядом, когда думаешь, поскорее бы ушла куда-нибудь. А вот всего второй день как уехала, и не хватает ее. Любовь, заключил Васильевич. Отклонение, не согласился я. Тебе бы и психолога нормального чтобы он ваших тараканов вряд построил и заставил маршировать в ногу. «Ошибаешься, Матвей», — возразил мне на правах невероятно опытного человека сосед. «Любовь, она разная бывает. Случается, что и полное страданий, противоречий. И нафига она такая нужна?» Другой вопрос. «Но если Константин счастлив в этих отношениях, так ли нужно ему что-то менять?» Вот тут я был вынужден согласиться. Хотя и интересовал меня момент, например, рождения. Вот когда появится чадо у Костика, как они этот вопрос со своими больными головами решать будут? И что еще страшнее, кем этот ребенок вырастет, когда у него пример таких странных отношений перед глазами? Снова заухал Филин, будто соглашаясь с моими мысленными доводами. Я же разлил еще вина. Пилось оно на удивление легко. Мы за каких-то пару часов уговорили одну бутыль и подступились ко второй. Ладно, домой поеду. Решительно поднялся Костян. Скоро Ольга по видеосвязи звонить будет. Не хочу, чтобы опять ругалась. «Кто ты, пришелец? И что сделал с моим другом?» Задал я резонный вопрос. «Может, я просто помудрел и все такое?» «Я стесняюсь спросить, это за один вечер или за одну бутылку вина?» Костян показал мне один из тех пальцев, которые функционально не совсем нужны человеку, тем самым выразив свое отношение к моим догадкам. Я тоже собираться буду, сказал сосед. Спасибо тебе, Матвей. Хорошо с вами, будто сам молодею. Кстати, что ты там про ту нечисть говорил? Пока мы ждали кости, которые разговорились о моих делах. Вот я и поведал Васильчу историю Марфы и ее жизненные неурядицы и даже в шутку рассказал, что Кикимора на полном серьезе собралась жить у него. Вот только, Васильевич, не сказать, чтобы очень уж развеселился. «Может, в этом даже есть определенный смысл», — говорил он, пока Костян мылся и одевался. «Федор Васильевич, я был бы очень рад сплавить эту заразу, но я же не сволочь, и вам ее предлагать точно не буду». «Понимаешь, в чем дело, Матвей? Нечисть за столько лет сильно изменилась» и чем дольше живет с людьми тем больше перенимает все человеческое ты сам говоришь что у тебя живет черт который вполне адекватный хотя все его сородичи не особо приятные или другой пример за все время существования разве твой бес остался прежним я почесал макушку что то было в словах соседа не скажу что григорий кардинально изменился но нечто в его характере точно трансформировалось Вспомнить хотя бы самоотверженность во время боя с Кимрой или как он выхаживал меня с похмелья. К чему вы это, Федор Васильевич? К каждой нечисти, как и к человеку, нужен свой ключик. Один понимает только тумаки до да тычки, по-другому он не будет работать. С другим необходимо напротив, ласково и нежно. На на такого, все, пиши пропало. Ничего отпутного не добьешься. Но если этот ключик найти, то человек может тебя сильно удивить. «И нечисть», — закончил я. «И нечисть», — подтвердил сосед. «Допустим, я себя с Марфой неправильно веду. У меня небольшой опыт общения с женщинами, тем более такими. Но вам-то она зачем? Как же! Симбиоз! Если у меня дома будет жить сильная нечисть, с которой можно договориться то никакая падаль ко мне не сунется. «Как ты говоришь, та штука называлась...» Злыдень, ответил я. Злыдень! Это Матвей, когда у него с девками не клеится!» — услышал только последнюю фразу, вышедшую из бани Костян, и не приминул вставить свои пять копеек. «То есть всегда. Пойдемте меня провожать, я уже такси вызвал». Прощались мы тепло. Костян с Васильевичем даже обнялись. И это было не из-за избытка выпитого вина. Просто нам действительно было комфортно вместе. Хотя меня не покидало ощущение сюрреализма происходящего. Два обычных человека прощаются и говорят друг другу теплые слова. Вот только одному 23, и он из этого мира. А другому хрен знает сколько, и он из другого. «Ну что, пойдем знакомиться с твоей Кикимрой», сказал сосед, когда машина с Костяном скрылась во тьме. «Она не моя, и надеюсь, что никогда не станет». Филин в очередной раз угукнул, одобряя мое высказывание. Вот ведь растрынделся. И откуда он здесь взялся? Раньше не прилетал. Местом притяжения моего дома была кухня. Впрочем, наверное, как и у каждого нормального человека, к которому пришли в гости. Но я тут же поставил чайник, заодно убрав остатки вина в холодильник. Надо еще перед сном стикер наклеить. «Кто возьмет бутылку, получит по наглой рыжей морде». И маркером отметку сделать с количеством вина. Я разлил чай, причем в три чашки. Разрезал торт, только теперь йогуртовый. От Праги уже осталась только грязная коробка из прозрачного пластика. А затем, пытаясь унять тревогу, позвал Кикимору. «Марфа!» Сосед на меня выразительно посмотрел. Поэтому вместо «поди сюда» я добавил. «Будь добра, подойди, пожалуйста, на минутку». И Кикимора появилась довольно скоро. Честно говоря, я вообще до сих пор не думал, что это хорошая идея. Все же нечисть, которая шагнула за порог ведунства, и человек, пусть невероятно старый, в смысле опытный и очень сильный, но человек. Не знаю, с каких пор я стал таким высокомерным. Наверное, сразу как второй рубец получил. Прежде чем мы начнем разговор, нужно, чтобы чужанин, простите, Федор Васильевич, видел и слышал тебя. Кикимора кивнула и... Вроде ничего не изменилось. Правда, стул под соседом скрипнул. Это Васильич чуть привстал, явно разглядывая Марфу. Судя по его взгляду, не сказать, чтобы ему очень понравилась нечисть. Я его понимаю. Вид у нее, как бы сказать, помягче. Непрезентабельный. Впрочем, сосед и слова не сказал. Оно и понятно. Мужик он выдержанный, круче вина, которая продал трактирщик. «В общем, ты вроде как изъявила желание жить у Федора Васильевича», — я указал на соседа. «Так и есть, Матвей». «Здравствуйте, Федор Васильевич». Это она кивнула моему гостю. «Красава! Гладко стелит». Со мной тоже так сначала было. Прикинулась божьим одуванчиком, а как ночь рванула водку в раковину выливать. Васильчу, конечно, попроще. У него с алкашкой вроде дела не столь остро стоят, но все же. «И тебе не хворать». «Как зовут-то тебя?» «Марфа», — сказала и глазки потупила. Я хотел было крикнуть «Василич, не верь ей!» Однако старик взглядом остановил меня. Видимо, все понял. «И сколько годков тебе, Марфа?» 162. с таким же смиренным голосом ответила Кикимора. «Девчонка еще совсем», — улыбнулся старик. «А меня как распознала?» «Чужим миром от вас пахнет. Слабо совсем. Видно, давно перешли, но пахнет. Правда, редко кто распознает. Только опытная и сильная нечисть». «Так и есть», — согласился Васильевич. «А ко мне под руку зачем пойти хочешь?» «Годов вам много, Федор Васильевич. Я даже сходу и сказать не могу сколько. Очень много. И с другого мира вы пришли, хоть и чужанин. Значит, разумение имеете?» «Опыт? Да много чего. Рядом с таким человеком интересно жить». «Вот сейчас обидно было». «Нет, понятно, что я не видел всякие там горящие боевые корабли, бороздящие просторы большого театра, но было действительно неприятно». «Понятно, что я молодой, но вообще-то быстро учусь и потенциал у меня хороший». «Наверное». «Эти двое причем продолжали разговаривать, словно меня здесь не было» старик интересовался не только жизнью но и характером своей будущей квартиросъемщицы короче говоря подошел к этому процессу более тщательно чем я на этом моменте обидно стало опять слушай марфа в целом я не против чтобы ты у меня жила и столовалась только сразу скажу хисто с меня тебе много не будет я же чужанин как вы говорите не рубежник и семьи у меня нет чтобы от каждого по чуть чуть брать и не надо «Я нечисть, нечистолюбивая», — торопливо ответила Кикимора. «Мне бы спокойной жизнью пожить». «Я не договорил». В голосе старика послышалась кинжальная сталь, которую стоило бы опасаться. Да и взгляд изменился. Таким можно было ненароком и придавить. Сразу почувствовались колоссальный опыт и матерость старика, которую я раньше замечал разве что мимоходом. И ведь все бесхисто, одним лишь голосом и взглядом». Однако Кикимора уже стоит, как девочка на детсадовском утреннике и боится слово лишнее произнести. Требований у меня достаточно. И рука крепкая. В свое удовольствие жить не получится. По дому придется помогать, без этого никуда. Что думаешь? Я хотел было сказать, что Марфа не из таких. Она истинная содержанка, почти как в бульварных романах. Вот только Кикимора торопливо кивнула. Разве только получается у меня все плохо, Федор Васильевич? Порчу я все. Видимо, сегодняшний вечер должен был проходить под девизом «Моте должно быть обидно всегда». Это походило на отношения с толстухой, которая, как только вы сразу похудела и стала красоткой. Понятно, что Кикимори с ее внешними данными такое не грозило, но все равно неприятно. Меня она сразу осадила, а перед Васильичем хвостом крутит. И что-то мне подсказывало, что если сосед захочет то Марфа действительно будет все делать. «В армии говорили, не умеешь — научим, не хочешь — заставим», — подал голос я, чтобы эти двое не забывали о моем существовании. Вот и сосед сейчас кивнул, явно соглашаясь с моими словами. «Это уже моя забота. Если не научу, значит сам виноват». Они говорили, говорили и говорили. Я уже даже утомился. Меня Зоя на работу быстрее брала, хотя когда дело касалось трудовой деятельности, она была та еще душнила. Но я понимаю, Васильча, такие дела с не решаются. Вот и старик подошел к вопросу с Кикиморой так тщательно, как юристы не всегда договоры составляют. В итоге вышло очень жирно, как по мне. В общем, Марфа не могла причинить вред или своим бездействием допустить, чтобы Федору Васильчу был причинен вред. Во-вторых, была обязана повиноваться всем приказам, которые отдавал старик, если они не противоречат первому пункту. Я ожидал, что сейчас Васильевич скажет, что Марфа должна заботиться о своей безопасности в той мере, в какой это не противоречит первым двум пунктам. Однако то ли старик не полностью читал золотой фонд мировой фантастики, то ли решил это опустить. Он лишь сказал, что в целом Кикимора вальна делать все, что ей захочется как по мне слишком много лазеек и свободы вот что будет если завтра марфи придет в голову выкосить всех соседей васильча она конечно вроде разумная нечисть но ведь у всех бывают плохие дни даже я иногда хочу убить человечество в лице отдельно взятых граждан старик же решил поиграть в демократию нет он опытный умный и все такое но мне казалось что это не совсем правильно тем интереснее будет наблюдать Меня интересовал лишь один вопрос. Федор Васильевич, а как вы заставите всё это ее соблюдать? Договор вы заключить не можете, он на хист завязан». «Не могу», — согласился старик. «Но на это и зарок есть». «Зарок?» — не понял я. «Его нечисть дать может. Оно будто слово запирает. Если против слова своего нечисть пойдет, ей же хуже. Порой и погибнуть может». Первым желанием было крикнуть беса и устроить ему хорошую взбучку. «Почему о таких важных нюансах я узнаю от чужанина, блин?» «Хотя представляю, что ответит Гриша». «Хозяин, так ты и не спрашивал?» «Конечно. Какой смысл ему будет рассказывать о том, что способно обернуться против него?» «Но любопытно. Очень даже». Марфа ни секунды не сомневался. Как только с условиями было покончено, она сразу же дала нужное обещание. «Клянусь своим именем, происхождением маяхистам не причинять вред». Ну, потом долго и скучно она перечислила неполные законы робототехники, переделанные Васильчем. А когда закончила, что-то с ее промыслом произошло. По кухне разлился воздух, какой бывает после создания печати, с привкусом железа и чего-то кофейного. Или, может, это мне надо просто чашку помыть. Суть в том, что никакой печати не было. Но даже Васильеви понял, что зарок был принесен или произнесен. Не поймешь это рубежное словосложение. Собирай вещи, Марфа. Пойдем в твой новый дом. Матвей, у тебя обувь какая найдется, нечисть перенести. Вы это знаете. Федор Васильевич лукаво улыбнулся и кивнул. Мне уже было не просто обидно. Мне словно сделали смузи из полыни и приправили красным перцем. Вот кому надо за советами ходить, а не к Грише. Кикиморы не было всего секунд пять. Видимо, она и прежде на чемоданах сидела. У меня были странные ощущения. С одной стороны, облегчение, что Марфа меня покидает. С другой — неприятная форма, в которой это все произошло. Будто она только и ждала момента, чтобы от меня сбежать как с разводом с опостылевшей женой. Вроде рад, что наконец от нее избавился, но когда узнаешь, что у нее кто-то появился, возникает ревность. Вот за кого не переживал, так это за старика. Почему-то у меня сложилась стойкая уверенность, что с ним как раз все будет отлично. После короткого ритуала с многострадальным красным сапогом Федор Васильевич пожал мне руку и, прижимая свою новую подопечную к груди, отправился к себе. «Смотри-ка». Они о чем то еще общаются между собой. Я даже дверь не сразу закрыл, только когда почувствовал тяжелые вздохи черта за плечом, тоже провожавшего взглядом Кикимору. Все, Марфа с возука были легче», — подытожил я. «Можете это отпраздновать, только не сильно. Вино в холодильнике не трогать. А ты, Митя, можешь возвращаться к себе». «Ага, только освежитель возьми, да все побрызгай там», — подсказал бес. «А то смердит, будто дерьмо по стенам размазали». В мире Гриши все было довольно просто. Если женщина тебя отвергла, значит, она дура и проститутка. Типичное обесценивание. Я пошел посмотреть, правда ли Кикима разобрала все. Хотя что там у нее все? Прялка? Ну, ее не было. Отлично. И правда Марфой пахнет, — грустно заметил Митя. Вот только страданий юного Вертера мне не хватало. Я давно заметил, что черт по годам старше меня почти в два раза. А вот по эмоциональному развитию и, прости, Митя, иногда и умственному, точно подросток. Значит, и из-за неразделенной любви теперь убиваться будет. Может, та идея Гриши с выбиванием клина не такая уж и плохая? Мои размышления прервал стук в дверь. Я не сразу сообразил, что звук был какой-то странный, с какими-то перерывами в середине. Решил, что Василич что-то забыл, вот и вернулся. Я торопливо дошел до двери, глупо улыбаясь, и когда уже схватился за ручку, почувствовал знакомый запах затхлой воды и лежачего больного. Что самое любопытное, ощущение дежавю было странным. Я не испугался, ощутив свою связь с единственным врагом, и внутренний голос не вопил на все лады. Скорее смутился произошедшему. А еще вспомнил настойчивого филина, которого раньше не было возле моих владений. Но дверь все же открыл. Если бы он хотел причинить мне вред, то влез через одно из открытых окон или устроил еще что-нибудь. Тут же рубежник пришел открыто, ко мне домой, где я защищен. Интересно только, хватит ли сил печати уберечь? Ту же печать маскировки он легко преодолел. Выглядел рубежник еще хуже, чем в прошлый раз. Легкая небритость сменилась густой щетиной, глаза запали, лицо высохло. В волосах появилось больше седины, да и сам врановой похудел. Разве что взгляд остался прежним. Недобрым. «Привет, захожий. Правильно говорят. Сколько веревочки не вится, а завершения не избежать. Какими судьбами? Я пытался сохранить спокойствие. Или адресом ошибся? Поговорить пришел. Дело к тебе есть. Так что, можно зайти?»